Я восхитился изяществом, с каким моя невеста прервала агрессивные выпады генерала и утихомирила шиковшую, как то свойственно молодежи, публику. В следующем раунде Веро Левант доказала, что Крингс собирался маневрировать дивизиями, придевшими до численного состава батальона или к моменту к р и н к с о в с к о г о наступления вообще отсутствовавшими. Вы манипулируете докладами о потерях. А Шербаум сказал... Вы не учли, оттепели наступившую уже в середине февраля и, кроме того, бросили на фронт авиационную дивизию, которая вела борьбу с партизанами в лесах западней Сычевки. Когда моя ученица указала, что шоссе Вязьма-Ржев было уже со 2 марта перерезано, ведущая Линда, сделав жест ударяющего молотком аукционщика, объявила, что крингсовское наступление провалилось с большими потерями. Тем временем произведен окончательный подсчет очков. Наши старшеклассники одержали убедительную победу. Поздравляю!» Конечно, я был рад успеху Шербаума. Они были примированы поездкой на п р о х о д е по Рейну с осмотром военного архива в к о б л и н ц е Линда чуть улыбнулась. Но не забудем и о втором победителе с ободряющими словами. «Все это было ведь так давно, господин генерал Фельдмаршал. Она вручила Крингсу в утешение портативное на тонкой бумаге издание писем к Луцилию». Он тут же принялся осыпать цитатами, не раскрыв книги, и операторы были достаточно любезны, чтобы прекратить передачу только после цитаты «Мы вступаем в жизнь без надежды на милость». Ах, как был я разочарован, увидав теперь себя снова в рыцарском кресле. Даже мои гримасы, неконтролируемые из-за обезболивания, не понравились мне. Перерыв в телепередаче. Даже снег не шел за окном. За спиной у себя я слышал торопливый бег пера по карточкам. Ассистентка сообщила врачу в полголоса цифры, данные осмотра и з у б о в р а ч е б н о й формулы. Мне осточертело смотреть на себя. Доктор, дорогой доктор, капиталистическая экономика вовсе не обязательно. Но внутри кабинета, 7 на 5 при высоте 3,30, как и на экране, мой пузырь для текста оставался пустым. Я мог бы смело произнести слово «бульдозер». Вместо этого за моей спиной бубнили ярко выраженный глубокий прикус в мезиальном положении, активизация скошенной п л о с к о с т и путем обточки окклюзивных поверхностей, экстракция 4 плюс 4, открытый прикус спереди, перекрестный прикус с боков, платинальная ноноклюзия, природная парогения, а было как раз время песочного человечка. Хандра брала всегда один и тот же аккорд. Одинокий пациент попытался выдавить из себя две слезы в знак протеста против этой м е р т в е ч и н ы но экран разрешил мне только мигнуть. Тогда я осмелился еще раз проделать эксперимент с языком. Я показал себе и всем уставшим деткам свою обезболенную к л е ц к у каковая, однако, все еще ухитрялась проделывать изящные гимнастические движения на небесномолочной выпуклости, и стройте с е б я приманочную птичку. Приди, Линда, приди. И она пришла в простой кофточке, возникла в брауновской волшебной трубке в виде сказочницы, разморозила домашним голоском все замороженное и заменила мне песочного человечка. Жил-был король когда-то. У него была дочка, для которой он делал все, чтобы ее порадовать. И вот он начал большую войну против семерых своих соседей,